или цирке, а потом вдруг оказаться на улице среди прохожих. В ней дело, в этой труднопроговариваемой неопределенности. Все становится на места, но места не твои. Дом С войной этнический состав города изменился. В 1939-1941 годах отсюда уехали почти все немцы. После 44 го пошел поток русских, украинцев, белорусов, армия и сопутствующий персонал.